Есть земля живых и земля мертвых, и мост между ними. Любовь — единственный смысл, единственное спасение. Конец книги. Август 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.